Глава двадцать шестая «Несметные сокровища». Прошло всего две недели со дня приезда дяди Леки, а семья Арсеньева, к своему удивлению, стала обладательницей маленького хуторка с белой хаткой. А в Динкиной жизни произошло настоящее чудо. Она вдруг почувствовала себя хозяйкой всех лесов, полей и рек. И не только лесов и полей, а и двух деревень, между которыми в лесной глуши приютилась белая хатка. Несметные сокровища таились в лесах для Динки. Сладкая дикая малина, припеченные солнцем ягоды земляники, кокетливые шляпки лисичек, покрытые белой пленкой, молочные маслята, полные достоинства белые грибы на толстых ножках птицы, белки, зайчики, а калина усыпанная красными манистами, у Динки первое время разбегались глаза, и остановившись среди зарослей малины, она разводила руками и пела нищейся алмазов. Уткнув лицо в букет полевых гвоздик, она мчалась по луговой тропинке кузенькой узенькой изворотливой речонке, в буйной траве, на влажном лугу, Расхаживали черногузы. Их длинные клювы ловко вылавливали себе на обед зазевавшихся лягушек. Сноска. Черногузы — цапли. Конец сноски. При виде бегущей по тропинке девочки черногузы лениво хлопали крыльями и, сложив, как две палочки, ноги перелетали на другое место. Достигнув речонки, Динка сбрасывала платье и бросалась с головой в заросшую лесной зеленью и желтыми кувшинками воду. Проголодавшись, Динка бежала домой, а Лина и Мышка, поздоровевшие на воздухе, загорелые и веселые, варили на летней Печурки, сложный наспех из кирпича и глины, зеленый борщ. Никто не упрекал Динку, что она где-то бегает, и Динка в волю наслаждалась своей свободой. «Ну что ты там еще интересно увидела?» спрашивал дедушка Никич, сидя в тени ветвистого дуба в кресле качалки. «Некогда, дедушка Никич, некогда, потом расскажу». У Динки было еще одно сокровище — это кривая на один глаз Лошадь Прима. Дядя Лёка купил ее у соседнего помещика вместе со старой бричкой. Прима каждый день утром отвозила на станцию маму и вечером встречала ее. На козлах сидел Ефим Бессмертный, единственный сосед новых хуторян. В полуверсте от Арсеньевых стояла наспех сколоченная хатка, в которой жил Ефим со своей молодой женой Марьяной. Как только Арсеньевы переехали в свое новое жилье, при первом же дожде оказалось, что крыша течет, двери перекосились, окна не открываются, нужно было что-то делать. Ефим пришел сам и предложил свои услуги. Руки у Ефима были золотые. Высокий, кудрявый, с голубыми серьезными глазами, он сразу располагал к себе. Динка быстро подружилась с ним. «Знаешь, мама, Ефим очень круглый сирота. У него ничего нет, ни лошади, ни коровы. За него и Марьяну не хотели отдавать. Но Ефим отработал пану два лета за клочок земли, построил хатку и женился на Марьяне». Я уже была у них в гостях. Мамочка, пусть Марьяна помажет нам хату. Она очень хорошо умеет мазать. Арсеньевы познакомились и с Марьяной. Синеглазая, стройная, как то тополек Марьяна в выштой украинской рубашке с бусами на шее, казалось, только что сошла со сцены Украинского театра. Ефим и Марьяна сразу расположили к себе Арсеньевых и стали их лучшими советчиками и помощниками. Под руководством Марьяны девочки вскопали землю под огород, посадили всякую зелень. Оставался последний месяц каникул. Леня с Васей жили в городе. Марина часто забегала к ним со службы. Увлеченная своей новой вольной жизнью, Динка как будто совсем забыла о Лене. «Как это так?» — удивлялась мышка. «Даже о Лине и то как-то не хватает Лене. Про себя я уж не говорю. Я и без Васи скучаю, а Динка даже и не думает ни о ком. Ну и, пожалуйста, не напоминай ей». «У Лёни последние считанные дни перед экзаменами. Не дай бог, Динка запросится сейчас в город!» Но Динка не просилась. У нее было много дел. С утра, когда Прима возвращалась со станции, Динка купала ее в пруду, чистила щеткой и вела на луг пастись. Все выпрошенные у матери деньги она тратила теперь на вес для своей любимицы, таскала ей со стола куски хлеба, и благодарная прима, отличая от всех свою маленькую хозяйку, встречала ее радостным ржанием. И еще было у Динки одно интересное, завязавшееся на хуторе знакомство. Это те... Дорогие людыны, без которых даже в богатых лесах среди несметных сокровищ земли Динка не мыслила своей жизни.